Игнат Ромашин. Крейсер, очевидно, слишком близко подошел к демону, потому что я ощутил гнетущее беспокойство. Пахнуло холодом. Пилоты среагировали молниеносно, и Сташевский прыгнул вверх по вертикали на несколько сот метров. Кажется, он поднимается, пробормотал Володя Калаев. Неужели насытился модулем? «Смотри-ка!» Пустой до сих пор воздушный объем, окруженный когтями, в котором находился невидимый демон, вдруг засветился. Неведомая сила разбросала когти в разные стороны. Эфир донес голоса пилотов, докладывающих о гравитационном волнении. Свет померк, словно стянулся в точку. И в этом месте медленно проявился переливающийся всеми цветами радуги призрак. Растопыренная кошачья лапа длиной в километр. Странно, неужто Золи соврал? Он говорил, что у демона нет определенной формы, а лапа всего-навсего фантом. Внезапно рядом с нами объявились светящиеся линзы. Те самые объекты с концентрацией магнитного поля. Они лопнули, выбросив изнутра десятки огненных лоскутов в виде плоских ромбов. Крейсер ощутимо с сбоку на бок. Силовой пик в три гравитуды, доложил борт-инженер. Всем покинуть зону, быстро сказал я. Ромбы очень быстро выстроились в горизонтальное мозаичное поле и выпустили тонкие голубоватые лучи к демону. Кошачья лапа засияла, как маленькое солнце. И это было исключительно красиво. Ударивший во все стороны снопы света чистых спектральных тонов. Фиолетового, голубого, зеленого, желтого, алого... И вдруг откуда-то из глубины одного из окраинных парков Углича выметнулся стол белого пламени. Вонзился в плоскость ромбов и превратился в колонну черного бурлящего дыма. Грохот, гул, вой. Крейсер кинуло вверх. Виомы на секунду погасли, а когда заработали вновь, взору представилось поле огня. Затопившего пространство под нами на добрый десяток километров. В зале крейсера заверещали счетчики радиации. Эфир взорвался множеством голосов. Пробился голос отца. Флоту-3 поставить силовую завесу над городом. Флоту-1 сформировать силовой стакан вокруг демона. Флот-2 попытайтесь захватить непрошенных гостей. Калаев сделал жест инженером силовых установок, словно обнял кого-то, и заработала система аварийной отработки команд. Компьютеры, расчетчики бортовой аппаратуры, мыслепередатчики, координаторы и только потом люди. Ромбы, оказывается, уцелели в бушующем огне, только потеряли строй. Они сбились в стаю, словно растерялись от неожиданности. Демон стал бледнеть, уходить в невидимость. Последние клочья огня с улюлюкающим свистом растаяли в воздухе, и у стаи ромбов со всех сторон выросли крейсера Второго флота у АСС. Но включить генераторы силовых полей не успели. Их вдруг отнесло от ромбов. Как тополиный пух дуновением ветра. Чудовищный рывок Сташевского обезвредила лишь защитная автоматика, иначе от экипажа остались бы мокрые пятна на стенах рубки. Флоту 2. Покинуть зону операции и присоединиться к флоту 1. Послышался голос отца, заглушаемый помехами. Демон снова стал виден. Нас отнесло от него километра на два. Он медленно поднимался вверх, волоча за собой хвост вздымающейся земли, застывающий жутким, почти вертикальным горным пиком. И лишь на 7 километровой высоте произошел отрыв демона от сформированного им шпиля. На высоте 15 километров Демон вдруг превратился в великолепный серебряный замок. Потом в белую гору, напоминающую голову слона, в колоссальную решетку. тавр тут на блестящее море. И пошло, и пошло. Миражи за миражами. Фантомы в виде непонятных технических устройств. Призраки в форме безголовых великанов и невиданных животных. Видимо, кто-то на ходу пытался включить демона, но у него ничего не получалось. На высоте в 30 километров демон расплылся в километровую черную кляксу. И тут же крейсер получил ощутимый толчок. «Пик в семь гравитуд», сообщил компьютер управления. Ромбы начали превращаться в жгуты белого пламени. Потом соединились в знакомые линзы. Они ускорили ход. Демон тоже. Крейсеры не отставали. 70 километров над землей. 100, 120. Неужели уйдут? Не ушли. Снова атмосферу земли пронизал бледный столб неизвестной субстанции. Не то излучение, не то эффект разряда какого-то физического поля. Новое море огня залило горизонт. Причем языки огня ударили во все стороны, в том числе и в вглубь атмосферы. Достигли крейсеров второго флота. «Гамма-излучение!» — истошно закричал кто-то в эфире. «Боссу-1!» один! отозвался умник. «Эффекты спонтанного распада легких элементов в зоне усилились». Началась цепная реакция распада кислорода и озона. Масштабы реакции локализованы и малы только потому, что плотность воздуха на этих высотах достаточно низка. Эдокони загадят атмосферу, хмуро сказал Калаев, оборачиваясь ко мне. Что делать? Они и так позбивали всю орбитальную технику над Европой. А если реакция охватит весь шарик? «Отец», — сказал я с усилием, — «надо было что-то делать и делать немедленно, но я не знал, что». «Отец, нужен ТФ-удар по всем этим демонам на гиперчастотах, близких к частоте их переговоров». Треск и писк в эфире. Долгие свисты. Хрипы и шорохи. Отец молчал. И в этот момент в рубку крейсера вошел Лапарра. Что это у вас так трясет, пройти невозможно. Игнат, получена дополнительная информация от Зули. Умник ее проигнорировал как неподтвержденную. Короче, демона оставили на Луне специально, спрятали, а теперь вернулись за ним. Причем из разных лагерей того мира, представляющих противоположные социально-политические группировки. Инспектор или Аладин из лагеря закона. Назовем его так. И контрабандисты из лагеря торговцев джинами. Термины, конечно, условны, все гораздо сложнее, но наш язык беден и адекватно перевести все, что знает Золи, невозможно. Инспектор хочет увезти демона с земли, но ему мешают контрабандисты. Пытаются захватить демона сами и включить. Ну и тряска. Лопара рухнул в кресло рядом. Демон, оказывается, вовсе не лежал в глубинах Луны 4 миллиарда лет, а всего лишь 400 лет. Но в условиях нашей четырехмерной физики он уснул и несколько ослабел. Отчасти потерял свои способности корректора реальности. Включить его обычными средствами извне невозможно. Нужны мощные усилители эмоций. Он только на психоизлучение и реагирует. А у нас таких мощных нет. Не было надобности в разработке. И я приволок, что мне дали спецы сектора. Вот если бы попасть внутрь, в область нервного узла. Золи говорит, что лишь одно место демона безопасно для проникновения. Глаз. Больше он ничего сообщить не может. «Мне он рассказал и того, — меньше усмехнулся я. Чем ты понравился этому Супермену?» Супермен сам напуган до предела. Он не спит уже полгода. Вес его увеличился в полтора раза. Изменения организма начинают давать такие эффекты, которые нуждаются в немедленном устранении. «Короче, он серьезно болен». К тому же тот, кому он в чем-то помешал, грозится превратить его в камень. Что касается управления демоном, то дальнейшее будет зависеть от индивидуальности исполнителя, силы его воли и конкретности фантазии. Контрабандисты — это магнитные линзы? Кто их разберет? По поведению линзы — это как раз инспектор. Но, может быть, все они похожи друг на друга? Учти, кто-то из них сидит в угличе. Откуда Золи добыл такую информацию? Он утверждает, что у него прямая психосвязь с этим самым инспектором. Помнишь встречу в кафе? Так что будем делать? Свистопляска в это время в верхних слоях атмосферы продолжалась. Воздух здесь был разрежен настолько, что не проводил звука. Поэтому битва за обладание спящим джином казалась просто красочным фейерверком. Демон перестал подниматься в космос и сплел вокруг себя удивительную черную рельефную сеть. Новая волна неистового огня поднялась над ним, стремительные огненные стрелы прянули из нее. Одна из них вонзилась в бок крейсера слева, пробила на вылет. Закричал Калаев. «Второй! Алексей! Ответь флагману!» Молчание. Равнодушное. Страшное. Мертвое. Крейсер стал распухать, расплываться, превратился в облако багрового дыма. Через минуту динамики отчетливо донесли приказ отца. Флот 2. Снять блокаду по вертикали, уйти в тропа паузу и прикрыть землю. Прикрыть землю. Выполняю, глухо сказал Калаев. Флот 3. Попытайтесь уничтожить демона выхлопом ходовых, продолжал командовать отец. Диапазон запредельный. Командующий третьим флотом ответил очень быстро. Готовы! Залп! Словно светящийся дождь хлынул на огненное горнило чужого сражения. Тяжесть проникала в тело. Душная тяжесть и боль в нервных узлах потемнела в глазах. И вдруг голос в мозгу. Именно в мозгу, не звук. Опять мешают мошкара. Бесполезно объяснять. Не знают то не помогут. Долго не удержу, машкара не поможет. Не знают, как помочь. Разные, иные, совсем чужие. Больно, больно, больно. С каждым разом все слабее и слабее. И, наконец, все стихло. Ничего, тихо. Сладко ноет голова, словно наступила реакция. Телесенсорный контакт. С кем? С инспектором? Но почему он так пренебрежителен? Это же мы, машкара, мы мешаем, мы чужие. Почему же он не обратился за помощью прямо? Не объяснил, как помочь. Давно справились бы с демоном вместе. Пусть в его мире дела идут не блестяще, повторяя прошлое земли. Но ведь всегда можно найти общий язык, достигнуть взаимопонимания. Надо лишь захотеть. Прав, Ян. Заблуждение, что цивилизации, владеющие мощью в масштабе звездных систем, обязательно стоят выше по нормам морали и этики. Или я упрощаю? Стой, тихо сказал я. «Стоп по вертикали», — повторил Калаев пилотом. Крейсер повис на грани голубой бездны атмосферы. 200 километров до земной тверди и бесконечность от нее. «Упаковка крейсера полная?» «Штатная», — ответил Калаев. «105 человек». «Высаживай экипаж и десант на модуле». Командир крейсера посмотрел на меня, не понимая. «Под нами земля», — сказал я. «Понимаешь, Володя, нельзя допустить, чтобы демона включили чужие». Лапары и Калаев смотрели теперь на меня оба. Но по-разному. В глазах Яны не было вопроса, он меня понял. «Мы включим Джина сами», — продолжал я скорее для себя, чем для них. Пусть они не добры, не злы, хотя равнодушие, по мне, худшее из всего, что только можно встретить. И все же у нас есть надежда. Не так уж они равнодушны, иначе не предприняли бы попытку восстановления разрушенного демоном Торшка. Пусть они чужие нам и не ведут, что творят, но мы-то люди. Шанс невелик. Высаживай экипаж, мы справимся втроем. «А потом?» «Потом найдем глаз демона, разгонимся, включим усилители эмоций и по демону. Ты умеешь ненавидеть?» «Не знаю», — засомневался Калаев, «не пробовал». «Сможешь», — помрачнел Лапарра. «Вспомни погибших. Если не мы, то кто же?» «Знаешь, — обратился он ко мне». Удивительное ощущение. У меня совсем не болит голова. Мы высадили экипаж крейсера и группу аварийного десанта. 104 человека. Отыскали в недрах грузового отсека привезенную лопарой биоаппаратуру. Перетащили усилители эмоций в рубку. Подключили. Выпили по глотку усилира. Все это в лихорадочной спешке. Почти рефлекторно, не думая. Лапара занял место бортинженера. Я инженера защиты. Калаев сел в кресло пилота и нацелил крейсер на ядерный костер, зажженный непрошенными гостями в опасной близости от земли. Нам что-то кричали. Первицкий, Шахов, Калашников, Наблюдатели. Отец сказал только одно слово «Сынок» и замолчал. И я был благодарен ему за все, что он не сказал. Володю Калаева я знал давно. Три года мы провели бок о бок на борту Трансгала в экспедиции «Погоня». Но мне было приятно, что он не разочаровал меня. Пошел молча, понимая, на что идет». Я, ну я тоже благодарен, но я удивился бы, если бы его не было рядом. Мы вышли точно над адским пламенем адского костра. Демон был в его центре, равнодушный ко всему происходящему. Он спал. «На абордаж!» — закричал вдруг Калаев с веселой злостью, сжимая мою руку до боли. «В ТФ-режиме! Вперед, джентльмены! Ух, как я зол!» «Три человека в крейсере СПАС флота на сундук мертвеца!» «Йо-хо-хо и бутылка Рому!» Внизу, в золотом мареве, вдруг протаяла черная дыра. Словно из пресподни выглянул дьявол. Глаз демона. «Таран!» — подумал я. Вот как это называется. Таран, а не абордаж. Я вспомнил, как люди, мои далекие предки, в сорок первом году двадцатого века шли на своих несовершенных машинах на таран, рискуя жизнью сознательно во имя спасения других ради жизни на земле. Они смогли это сделать, спасти мир человечества. Сможешь ли ты, Игнат Ромашин? Умеешь ли ты любить и ненавидеть, радоваться и страдать? Неужели демон мой фатум, рог, судьба? Короток путь у падающих звезд, но держитесь, демоны. Я иду, человек.